Глава восьмая. Вот история мага, именовавшего себя чудесный источник. Рожден женщиной из Орлеи, от жреца Тура Никола Никала. Отмечен даром, принят в Рунскую школу, где обрел начало знания. Странствовал, бывал в проклятых землях, где отыскал нечто, названное им «Повелитель бед». На 80-м году жизни обрел высшее посвящение и вошел в Глорианское Братство Света. На 106-м году призван советником правящего императора Гул'дара. На 138-м году жизни овластвовал Угкера, мага из залчущих, и, лишив плоти, заточил в браслет, что носил на левой руке. 67 лет был наставником в румской школе. На 209 году жизни вышел из Братства Света и, удалившись в горы Хох, что на востоке Красной Тверди, взошел на пик, называемый Коричневое Копье. Там, огражденный невидимой стеной, и пребывает поныне, как полагают. Готар Гларианский. Маги и судьбы. Север Конга. Лето 1012 года по исчислению Империи. Первый год прихода Освободителя. Санти проснулся перед самым рассветом и увидел над собой струящийся силуэт. Светлая нежность обняла его сердце, потому что узнал он. Тай! Санти выпростал руку из-под шелкового одеяла и коснулся мерцающей полупрозрачной ладони. Пальцы ощутили дуновение свежего, прохладного ветра. «Я знал, что ты придешь, Тай». «Да, Туон, по воле жизни, не по своей. Отдалилась я от тебя, мой Туон». «Но изредка ненадолго буду открываться тебе, как сейчас». «Значит, ты опять уйдешь, Тай!» Сияющее лицо Фьёль тронула дивная улыбка. Она протянула руку и провела узкой ладонью по лбу Санти. Вновь свежее дуновение коснулось кожи юноши. «Да. Я уйду. И по-прежнему буду рядом, Туон. Не зови меня, потому что я рядом. Я твоя фьёль, Туон. Помни?» Струящийся силуэт задрожал и начал медленно угасать. «Тай, но ты придешь еще. «Я буду открываться, мой Туон» пока ты не узнаешь себя я буду открываться тебе тай помни во мне тулон но не зови мне больно не зови и бойся обнажить то что внутри владей своим чувством то он я твоя фёль тай нежный свет рассеялся в сумраке санти устремился за ним но волшебный след фьёль еще уже растворился словно утренняя дымка Чистая печаль стеснила грудь юноши, и вместе с тем огромный, сырой, угнетавший душу камень пропал. Санти поднялся с ложа, набросил на плечи халат и вышел на террасу. Предрассветные сумерки голубоватым пологом висели над Легоном. Внутренним зрением Санти видел, раскинувшихся на трех холмах южного берега, дремлющий город. Видел воздушную арку моста, выгнувшуюся над фуа. Видел северный берег реки, били садов и виноградников, за которыми проглядывала казавшаяся черная стена владения. Два столбика дыма, еле заметные, все еще поднимались вверх, хотя со времени захвата владения прошло уже три дня. Снизу раздавались шаги караульных. Звуки казались близкими, очень отчетливыми, будто и не было той полусотни локтей, на которые возносилась над землей дворцовая терраса. Слабый порыв ветра принес еще кое-что — рык парда, стук тележных колес по камням мостовой, медный звук колокола в соседнем храме, отдаленный рев выгоняемых на пастбище быков. Восьмой день Санти жил здесь, в покоях дворца-наместника, и успел полюбить и сам город, и изящный дворец, и даже самого наместника Легона — добродушного, внимательного, во всем похожего на надменного правителя Кисана, принимавшего Санти 10 дней назад. Взгляд молодого мага обратился на восток, к Фарангу, но даже внутренним зрением не мог он увидеть родной город, почти 50 миль от Легона до стражи Севера. И почти в 10 раз дальше от Банема, первого из городов, в который вступила армия Санти. А от Банема до Фаранга, И 600 миль не наберется. За 10 часов, сменяя на заставах пардов, доскачет гонец от банема до Фаранга, но уже третий месяц движется на восток армия Санти. И медлительность ее продвижения оправдана. Куда спешить, если великий анган бездействует и будет бездействовать, по единодушному мнению военачальников? Подмененный великий Анган, старая знакомая Сахагоя на Сине. Не спеша движется армия Санти, прочесывая север Конго, не пропуская ни одного владения, не оставляя в живых ни одного сахагоя. Когда носят разведчики на юге между за путем Великого Ангана, тоже делает Киранраон, исполняющий волю, бывший исполняющий волю. Это хорошо. Значит, не единственное желание Санти, но воля Конго карает сахагоев. Несколько раз по его распоряжению Беорг пытался связаться с Киранраоном, но самозваный Владыка Юга не пожелал вступить в разговоры. Беорг это беспокоило, а Санти нет. Главное — очистить страну от Сахагоев. Кангай с Кангаем найдут общий язык. Он был в этом убежден. Если бы молодой Даг мог чувствовать иные силы, Из-под направляющий ход событий он не был бы так самоуверен. Рассвет понемногу растворял тьму над городом. Санти смотрел, как медленно проступают силуэты зданий, как проявляются и густеют краски. Тусклая красная ракета взлетела в небо за одним из южных холмов. Взлетела и развалилась на трое, оповещая об опасности. Не успела она угаснуть, как тремя милями ближе вспыхнула еще одна, за ней третья, уже в окрестностях самого Легона. С юга пришла недобрая весть. Санти бросился обратно в спальню и поспешно оделся. Спустя минуту, когда его телохранитель вызвал подъемник, Санти уже пристегивал к поясу белый меч. Дворец просыпался. Спустившись на первый этаж, Санти скорым шагом пересек просторный зал просителей и вошел в зал наместника. Стражники у входа салютовали ему обнаженными мечами. Санти кивнул и улыбнулся. Он прибыл первым. Но Ганг и Биорк не заставили себя ждать. Они появились, когда телохранители Санти зажгли шаровые светильники на золоченных ножках и начали опускать жалюзи на окнах. Не успели они обменяться приветствиями, как появился Эрт. Затем вошли сразу трое. Виг, Рех сообщивший, что распорядился о завтраке, и начальник ополчения Рацай, Рхонг и Хрор, два урнгурца, также входившие в Совет военачальников, отсутствовали. Хрор поехал с разведчиками на юг, а Архонг все реже принимал участие в делах Совета. В конце концов, он был всего лишь Хаграном, начальником Тысячи Урнгрия. «Разведка?» — спросил Санти, когда начальники заняли свои места — «Вести издалека», — ответил Беорг. «Большое войско движется по дороге из Тунга на север». «Насколько большое?» — Беорг пожал плечами. «Существенное, если мои люди еще до рассвета передали сигнал опасности. Кое-что сейчас сообщили по гелиографу. Но дозорному пути Великого Ангана известно немного. Только то, что я сказал». «Полагаешь, враг?» «Большое войско движется походным порядком с боевым охранением и разведкой», — Беорг усмехнулся. «Это мало похоже на дружественный визит». «Сколько от них до Легона поинтересовался Эрт. «Около полутора сотен миль», — ответил Ганг. «Для пехоты не меньше шести дней, даже если не жалеть ног». «Вопрос. Чье это войско?» — подал голос Вик. «Керан Раон «Кто же еще?» — ответил Беорг. «Исполняющую волю...» Под замком у Насини. Сама Насине определенно ни при чем, ни при чем и Сахагои. Керан Раон, без сомнения, не зря же он игнорирует все наши попытки переговоров. Он опасен? спросил Эрт. Присутствующие посмотрели на Ганга. Тот единственный из присутствующих знал бывшего исполняющего волю лично. И знал неплохо. Как все, военачальник пожал широкими плечами. Из исполняющих волю он самый молодой и беспокойный. И несколько лет был первым лицом в Сарбуре. «Наместником?» — уточнил Беорг. «Нет. Сначала командиром Синих, потом начальником Сарбурского гарнизона. А четыре года назад получил специальный титул высшего военачальника, Дракона Юга. Точно такой же был дарован мне три месяца назад». «Ты ничего не говорил», — удивился Санти. Теперь это не имеет значения. Я получил титул Дракона Севера, одновременно с приказом идти против урнгурцев. «Ты многим пожертвовал ради нашего дела», — сказал Санти. «Не жалеешь?» «Нет», — Ганг покачал головой. «Дело прошлое». «Выходит, этот Киран Раун действительно авторитетен в южных землях Конго, заметил Эрт. «Сейчас под крылом освободителя пять сотен всадников и тысяча всадников Архонга, сказал Ганг. Столько же пеших, но половина из них — ополчения. Юг может выставить намного больше, только Сарбур — не меньше семи тысяч всадников. «А чем еще располагает север, кроме наших двенадцати тысяч?» — спросил Эрд. «Или это все?» «Нет, вмешался Беорг, просто у нас не было нужды в большом войске. Говори, Ганг». «Еще две тысячи всадников остались в Кисане, сказал военачальник. «Одну тысячу мы забрали. Вернее, я забрал, когда шел на запад. В Кунге двести солдат. За ними можно не посылать. Две сотни пеших не решат дело. В Сонге десять сотен береговой стражи. Десять верховых сотен, — уточнил он, — но из них в данный момент в самом Сонге не больше половины. Впрочем, собрать остальных нетрудно. В Тинге, Мани и Кимоне шесть тысяч пеших, причем большинство моряки-воины». Остается Фаранг. Думаю, Страж Севера даст нам не меньше 20 сотен солдат, а сколько ополчения, даже не могу предположить. И это не какие-нибудь землепашцы. Фарангские купцы владеют мечом не хуже моряков-воинов. Полагаю, через шесть 7 дней мы сможем выставить 10 дюжин верховых сотен и в полтора раза больше пеших. 30 тысяч, сказал Беорг. Немалое войско для такой страны, как Конг. Ты думаешь, этого хватит? спросил Санти. Я не знаю, какова численность противника, ответил Биорг. «Рех, ты сможешь обеспечить 30 тысячное войско хотя бы месяц? Не беспокойся, хоть 50 тысячное. Самое важное это время задумчиво проговорил Вагар. Хотел бы я знать побольше о тех, кто идет на нас. Ты же отправил разведчиков, сказал Эрт. Да, но вести придут самое ранние через 2-3 дня. Я мог бы помочь, предложил Санти. Ты воспользуешься магией? поинтересовался Бьорк. Не совсем. Драконом. Кстати, я мог бы взять и тебя. Великолепно! Вагар вскочил на ноги. Когда? Санти сосредоточился, застыл с закрытыми глазами, прямой, напряженный, как струна. Вы начальники ждали. Наконец Санти уловил отклик своего дракона. Ты нужен мне, передал он серому. «Приду», — отозвался Дракон и мысленно показал юноше положение солнца в момент, когда он, Дракон, окажется в Легоне. Санти открыл глаза. «Через четыре часа мы сможем вылететь». И он уловил и обдумал пришедшую мысль. «Ганг, нам нужны все воины, которых удастся собрать». «Может, сначала взглянем на противника?» — усомнился Вагар. Санти покачал головой. «Я не хочу битвы, я не хочу, чтобы кангаи убивали кангаев. Если наше войско будет сильнее, возможно, удастся обойтись без кровопролития. Поэтому нам нужны все, кого можно поставить в строй». Военачальник Севера Ганг, ты понял? Ганг чуть улыбнулся. «Да, Освободитель», — сказал он спокойно, — «я сделаю». «Начни с кисана. Отправляйся немедленно, но учти, что в фаранг мы поедем вместе». Ганг коротко поклонился и повернулся, чтобы уйти. «Завтрак», — напомнил Рех, — «через минуту». «Да», — поддержал Санти, — «поешь с нами». Это была просьба, а не приказ, поэтому воин отрицательно качнул головой. «Я поем, вождь, когда парды пробегут первые семь миль», — сказал он. «Беорг, я забираю с собой тысячу всадников». «Как считаешь нужным? Когда вас ждать?» «К четвертому, нет, к шестому часу пополудни. Я пошлю гонца в Кесан, чтобы предупредить Тысичского Семела. Ему приказано держать всадников в готовности». Он еще раз поклонился Санти и вышел. «Достойный», — сказал Рех. «Думаю, пора перейти в трапезную». Серый неторопливо летел над тучными землями Междуречья. Возделанные поля чередовались садами и лугами. Иногда земля прорезалась оврагом или поднималась цепочкой пологих холмов, на склонах которых рос виноград. Аккуратная сеть каналов орошала щедрые земли Междуречья, на берегах кучками теснились хижины. Слева, милях в сорока до самого побережья, расстилался лес. С запада к нему примыкали владения, в большинстве своем уже обработанные воинами Биорка. «Хорошая страна», — проговорил Вагар. «Жаль, если война опустошит ее». «До сих пор не опустошила», — заметил Санти. «До сих пор мы и не воевали по-настоящему», — сказал маленький воин. «Единственная серьезная стычка та, что была у меня на пути великого Ангана». А с тех пор мы вообще не сталкивались с настоящим войском. Потрошить владение — это не война. Кстати, взгляни вниз. Справа, впереди, владение. Что видишь? Санти посмотрел в указанном направлении и увидел цепочку всадников, человек 50 И десятка два повозок, ползущих в сторону джунглей. Он соединился с сознанием серого и посмотрел глазами дракона. Картина мгновенно изменилась, стоило ему сосредоточиться на маленьком караване, и все увеличилось в сотню раз. Он увидел даже лицо человека, посмотревшего снизу на плывущего в небе дракона. Худощавое лицо с маленьким подбородком и выпуклым лбом. Кожа совершенно белая, белые прямые волосы, свешивающиеся на плечи из-под золоченного шлема. «Отряд Сахагоев», — сказал Санти, — «целых два десятка Сахагоев, ничего себе, а с ними человек тридцать стражников, в повозках мешки и, кажется, оружие». «Ты стал настоящим магом», — восхитился Вагар, — «видишь лучше меня». «Не я, дракон». «Но что ты об этом скажешь?» «Скажу, что давно ожидал подобного, мы еще попотеем, выкуривая красноглазых из джунглей». Удивлен, что им понадобился целый сезон, чтобы начать действовать. «Говорят, они боятся друг друга больше, чем нас», — предположил Санти. «Видно, кое-что изменилось», — возразил Вагар. «Два десятка красноглазых вряд ли обитали в одном владении». Впереди показалась блестящая лента Унары, самой большой реки между Речи, Если не считать, конечно, самих Фуа и Сарбы. Судов по ней на ней почти не было, с тех пор, как разрушили Ангтьян, древнюю столицу Унара, опустела. В это время года ширина и глубина ее невелики, значительную часть воды забирают оросительные каналы. Вслед за ней показался путь Великого Ангана. Серый заскользил вниз, несколько миль леса промелькнули под крыльями, и слева показалось море. Залив Донхен на берегах которого некогда высадилась древняя столица Конга. «Вот они», — сказал Вагар. «Полоса пыли в несколько миль длиной повисла над дорогой». Санти вновь слился с сознанием с драконом и увидел ровные ряды всадников в синих, как небо, латах, шеренга за шеренгой, на боевых пардах. Множество всадников. Перед каждой сотней развивался голубой флаг на длинном древке. На полотнище золотом был вышед фарангский герб, спящий дракон Конго в обрамлении восьми священных мечей остриями наружу. Пять десятков флагов, пять тысяч всадников. За синими латниками сарбура неторопливо ехали другие. Тысячи и тысячи. За всадниками пехота, за пехотой ополчение. «Да, — проговорил Беорг задумчиво, — тысяч пятьдесят, не считая ополчения». «Боюсь, что нам не выставить столько». «Что ты предлагаешь?» «У вас в Конге нет укрепленных мест?» «Я хочу сказать, по-настоящему укрепленных». «А если на одного воина приходится два...» «Я надеюсь на тебя, Биорг. серьезно сказал Санти. «В поле они нас сомнут», — продолжал размышлять Вагар. «Но если поискать...» «Твой дракон не устал?» «Мы будем летать, пока не отыщем то, что надо», — заверил «Санти». Тогда вели ему повернуть назад. Через час Бьорк нашел то, что требовалось. Это был остров около 20 миль длиной и мили полторы шириной, лежащий в русле Унара. Когда река разливалась, то огибала его с обеих сторон. В этот же месяц, обмелев, река текла лишь с южной стороны. с севера острова лежала Старица, широкая и топкая. В основном в русле Унара обнаружилось хорошо просматривавшееся сверху мелкое место. По просьбе Биорка Серый опустился на холм посреди острова, и Вагар лично убедился, что Брод не шире сотни локтей и не глубже четырех в самом мелком месте. Несколько землепашцев на соседнем поле, сбившись тесной группкой, благоговейным страхом издали глазели на дракона. «Идеальное место», — сказал Беорк. «С севера не подойти, с юга достаточно защищать Брод». Вряд ли их латники рискнут перебираться вплавь, а мощных баллист я у них не заметил.